Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют. Ростислав Корсунский. Ярость демона. Книга первая. Узник. Глава первая. На самой высокой башне некогда красивейшего города стояли трое. Мужчина, женщина, ребенок. Женщина прижала к себе сына, поглаживая по головке. Мужчина же внимательно наблюдал за происходящим в городе. Внезапно он поднял голову и взмахнул рукой. Куда-то вверх полетел почти невидимый сгусток энергии, по пути преобразившееся в матово-черное копье, ударившее во что-то невидимое. И тут же в воздухе материализовался дракон-разведчик с всадником на шее. В его груди была огромная рана, откуда фонтаном била бордовая кровь. Женщина свободной рукой нарисовала в воздухе сложный рисунок, линии которого светились красным, и легонько толкнула в сторону падающего ящера. Всадник выставил вокруг себя защиту, засветившуюся золотистым светом, которая встретила заклинание женщины, преобразовавшееся в сеть. Секунду сеть обволакивала и дракона, и его всадника, потом мгновенно сжалась, и на землю полетела бесформенная масса. Мужчина и женщина разительно отличались, и это неудивительно, ведь принадлежали они к разным расам, испокон веку, воюющим между собой. Это был единственный за всю историю этого мира союз двух любящих сердец. Более того, у них родился прекрасный сын вобравший в себя лучшие черты двух раз. Даже сейчас со спины отличие было сильным и только рост у обоих был почти одинаков. Красная кожа мужчины великолепно сочеталась с черными, как смоль, волосами. Атлетическое тело у каждого вызывало чувство надежности. Золотистые волосы женщины дополняли светлую ее кожу и вместе с хрупкостью фигуры создавали контраст мужчине. Мальчик же имел медный цвет кожи с русыми волосами. Вот мужчина повернулся к женщине, и теперь стали видны его глаза, янтарные с темной радужкой и черным зрачком. Женщина, в свою очередь, повернулась к своему мужу, даря ему улыбку своих вишневых губ. Ее глаза еще не отошли от магии и светились небесной синевой. «Халиса, ты можешь попытаться уйти?» обратился он к женщине. «И спасти сына. Ты же прекрасно знаешь, что это невозможно! Она провела рукой по его щеке. Мама, уходи без меня! крикнул ребенок. Я же знаю, что ты сумеешь. Маленький раеш. Женщина прижала одной рукой ребенка к себе, а второй обняла мужчину. Как же я вас обоих люблю! В это время они услышали шаги, а спустя несколько мгновений в помещение вошел командир личной охраны. Повелители! обратился он сразу ко всем троим. Предателем оказался Мортон Гизби, который смог нарушить целостность слезы Творца, вследствие чего враги сумели пробить портал под стены города. Мы сражаемся, но против нас выступил Союз родов Колвари. Мы не сможем их удержать. Сейчас все мои люди расположились на лестнице, где будут сдерживать врага до последнего. Он кивнул головой и направился к выходу. Мужчина еще какое-то время смотрел ему вслед, затем повернулся к женщине. Желая ей что-то сказать, и замер. Глаза его супруги горели золотистым светом, говорящим о том, что она сейчас находится в пророческом трансе. Вот они приняли свой нормальный цвет небесной синевы с фиолетовым зрачком, и женщина села на корточки. "Запомни, раеш", улыбнулась она ему. "Только люди нарушают клятвы. Ни раз от твоего отца, ни моя, сколько бы мы ни воевали между собой, но клятвы и обещания держим всегда". Слово «хилса» и «калвари» нерушимо, и только люди нарушают свои обещания. Есть среди них и люди чести, как, например, наш командир охраны, но много и других. Помни об этом. И только в крайнем случае доверяй людям. И никогда не верь тому, кто требует от тебя что-то взамен. «Я запомню, мама», — кивнул мальчик. В это время на лестнице раздался звон клинков. Взрывы от магических атак. Ребенок посмотрел в ту сторону, А мужчина, наклонившись к уху женщины, очень тихо, чтобы не услышал сын, спросил, «Ты что-то видела?» «Да», — ответила она, медленно опустив ресницы. А это означало, что у ребенка есть надежда. «Раеш, отойди к стене!» — приказал отец. «И стой там, что бы ни случилось с нами!» Мальчик послушно выполнил его приказ, а его родители начали преобразование. Вот отец раздался в плечах, увеличился его рост, Красная кожа покрылась чешуей черного цвета, вследствие чего черты лица стали грубыми, глаза налились чернотой, из мощных пальцев выдвинулись полуметровые когти. Женщина тоже преображалась. Ее тело покрылось чем-то серебристым, словно она надела металлическую кожу. Волосы переплелись между собой, образовав шлем. В левой ее руке появился скипетр, а в правой короткий клинок и оба встали так, что мальчишка оказался у них за спинами. В это время звуки битвы приблизились к входу, и тут они услышали песнь мечей Лика, командира охраны. Что-то там загрохотало, и в проеме появилась его фигура, вокруг которой сверкала защита, создаваемая мечами. Поющая пара, легендарное оружие древности, само выбирало себе владельца. Долгие тысячелетия эти клинки хранились в сокровищнице рода Хилса-Араш пока однажды молодой воин, только что назначенный командиром охраны, за свои умения и верность не попал туда. Звон услышали все, и нынешний правитель моментально понял, кому он предназначен. С тех пор поющая пара верно служила хозяину, которого выбрала. Свое название эти мечи получили за то, что во время боя издавали звуки, очень сильно напоминающие песню. И сейчас лик намертво стоял в проеме. Его атаковали магией, мечами стреляли из луков и арбалетов, но он не сдвинулся ни на шаг. Магические удары воин отбивал мечами или рассекал, как, например, сейчас огненный шар распался на две половинки, которые мгновенно исчезли. Вот молнию он просто отбил в сторону и тут же рассек какое-то зеленоватое облако, устремившееся к нему. Но отразить все атаки он не успевал. И то один болт находил щель в доспехах, другой попадал в незащищенное место. Существовал предел и у мечей, каким бы великолепным оружием те ни были. Вот одно заклинание достигло цели, и воина охватил огонь, а последующая за ним молния попала прямо в лицо. Последний защитник упал замертво, а клинки исчезли, как это происходило всякий раз, когда погибал их владелец. И всякий раз их вновь находили в разных местах. Ни мужчина, ни женщина не вмешивались в этот бой, поскольку Лик еще вчера попросил их об этом. Последний свой бой он хотел провести один. По его словам, он чувствовал, что поющая пара хочет того же. На пороге появились первые враги, и женщина тут же направила скипетр в ту сторону. Мощный невидимый удар выбросил их обратно на лестницу, но там появились новые полыхнули черным с зелеными искрами пламенем глаза мужчины, и четверка врагов схватились за головы и покатились по полу, несмотря на амулеты защиты от ментального воздействия. Но вот в проеме показалась фигура мага, вокруг которого ярко сверкала защита. Женщина создала заклинание «Кровавая сеть», метнула его в мага и хотела добить, как вдруг мужчина подскочил к ней, взявшись своей рукой за руку, в которой женщина держала скипетр. Развернувшись к окну, они атаковали, казалось бы, пустое место серебристо-черным лучом, в котором серебряное с черным переплелись между собой словно косичка. С треском что-то лопнуло, а в следующее мгновение на пол упало окровавленное тело. Им не нужны были слова для объяснения. Мужчина и женщина понимали друг друга без слов, словно имели постоянную телепатическую связь. Не прошло и мгновение, как они уничтожили очень опасного врага, И женщина развернулась к входу, усмехнувшись и видя удивление на лицах уже двух магов. Прав оказался супруг, когда решил атаковать с того врага совместной магией, подумала женщина. Это было их секретом ⁇ совместная атака. Ведь в мире считалось, что совместить магию Хилса и Колвари невозможно. Сколько трудов, нервов, эмоций это им стоило, чтобы хоть что-то начало получаться. А результат оказался выше всех похвал совместные однотипные заклинания усиливались в пять раз. Да, их было немного, зато эффект налицо. Враги наверняка делали ставку на этого невидимку, снабдив его отличной защитой. Но и она не выдержала двойного удара, с треском расколовшись, словно скорлупа. Но и эти маги, находящиеся перед ней, легко справились с ее сетью. Миг, и женщина очутилась рядом с ними нанося сдвоенный удар магией и клинком. Ранила одного, но второй ударил ее каким-то артефактом, магия которого преодолела защиту, и бог женщины окрасился кровью. Мужчину уже атаковали невидимки, подлетавшие к оконному проему на драконах и выпрыгивающие в открытый оконный проем. Он был сильнейшим ментальным магом в мире, но и он не мог одновременно чувствовать столько врагов, прикрытых мощными амулетами. Вокруг него лежало уже пять струпов, но новые враги все прибывали и прибывали, И у них тоже хватало отличного оружия, поэтому мужчина тоже был весь в крови, как чужой, так и своей. Мальчик со слезами на глазах наблюдал за последним боем своих родителей, но не сдвинулся с места, выполняя последнее слово отца. Его сердце сжималось каменными тисками, душа рвалась то к маме, чтобы защитить ее, то к отцу, чтобы встать спина к спине. Однако силы были не равны, и вскоре врагам удалось пробраться за спину его родителям. Но те одновременными ударами пробились друг к другу и теперь защищались вместе. Уже все огромное помещение заполнилось врагами. А пока воины отвлекали мужчину и женщину на себя, маги готовили какое-то мощное заклинание. На ребенка никто не обращал внимания. Словно его нет совсем. Хотя сам мальчик... Замечал, что его видели. Как же ему хотелось стать невидимкой и мстить, мстить, мстить! Вдруг его родители прильнули друг к другу, выставив вверх руки, держащие скипетр. Серебристо-черная вспышка и после этого волна такого же цвета прокатилась по помещению. Раеш зажмурился и почувствовал легкое касание чего-то, а когда открыл глаза, никого не увидел вообще. Даже доспехов не осталось. Он посмотрел на то место, где еще мгновение назад находились мама с папой, но и там не оказалось ничего. Мальчик так и стоял у стены. Его сердце обливалось кровью, рождая новое для него чувство. Ярость. Ярость демона. Но оно не заполонило его всего, не встало кровавой пеленой перед глазами, а находилось в глубине его «я» прирученная другой силой, волей, что составляла суть расы его матери. Помещение стало заполняться воинами колвари и людьми. Вот появился статный мужчина колвари, вид которого выдавал в нем привыкшего командовать. А рядом с ним Раеш стиснул зубы и положил руку на свой меч. Рядом с этим врагом шел предатель Мортон Гизби. Следом за ними шли другие, не менее важные колвари. — Что прикажете с ним сделать, господин? — подобострастно спросил маг, подойдя к мальчику. — Убить? Раеш увидел на груди предателя украшение в виде восьмилучевой звезды, стиснул рукоять, даже вынул чуть-чуть свой меч из ножен. — И что ты мне сможешь сделать своей тыкалкой? — ухмыльнулся Мортон, посмотрев на своего нового господина. Сейчас уже никто в этом мире не знал, что меч мальчика являлся ничем иным, как когтем древнего бога имя которого уже много тысячелетий никто не помнит. Не знали его и родители Раиша. Он всей душой, всем сердцем, всей своей сутью захотел, чтобы от предателя не осталось ничего. Чтобы тот, о ком не помнят, забрал эту жертву себе. И когда повелитель Калвари хотел уже дать согласие на убийство, последний представитель рода Хилса Аарыш выхватил свое оружие и ударил в грудь, попав прямо в звезду. Мигнула защита. Но он даже не почувствовал какого-то сопротивления, как это должно было быть. Коготь легко пробил артефакт, войдя в тело по рукоять. А мальчик почувствовал, как некая сила оттолкнула его назад. От места, где торчал коготь, стала распространяться чернота, поедавшая как одежду, так и само тело. Рот предателя открылся, но из него не вылетело ни звука. В самом же помещении стояла гробовая тишина, и, казалось, само время остановилось в ужасе забившись в дальний угол. Мгновение спустя мак растаял. «Жертва принята», — услышал Раеш, тихий шепот у себя в голове. Или это показалось? «Как он сумел разрушить мою звезду Айры?» Колвари повернулся к кому-то из своей свиты. «Артефакт какого-то бога», — ответил кто-то. «Только такое оружие могло ее разрушить». Не думал, что сохранилось хоть что-то со времен войны богов. Его. Калварий с ненавистью показал на Раеша: подвергнуть живому изгнанию, запечатать в капсуле вечности и отправить в неизвестность, Разрешаю использовать соответствующие артефакты. Все воины тотчас покинули помещение, а маги стали рисовать на полу большую и очень сложную пентаграмму. Раиш все это время наблюдал за ними, решив, что никто из них не услышит от него ни просьб о помиловании, ни криков не увидит слез. Когда один из магов схватил его за плечо, мальчик резким движением отбросил его руку и сам направился в центр пентаграммы. Начался ритуал живого изгнания. Суть его заключалась в том, что из живого человека или демона или колвари вытягивали душу. Процедура невероятно болезненная, пока рвутся все связи между живым телом и душой. И тут мальчика начало выворачивать наизнанку. Он до боли прикусил губу и только твердил про себя. Не увидите. Не услышите. Не увидите. Ему казалось, что уже несколько лет тянется эта процедура. Хотя он помнил, что на самом деле она занимает всего несколько мгновений. Внезапно ему стало легко. Но в тот же миг его потащило в маленький, непрозрачный, идеально круглый камень. По пути сжимая до ногтя большого пальца, какой был на руке отца. Наконец он почувствовал нечто, которое можно обозначить словами: дверь захлопнулась. Душа Раеша была помещена в капсулу вечности, почти неразрушимую темную энергию, уплотненную до состояния камня. Маги активировали артефакт под названием Путь в никуда. Об этом артефакте Раеш читал очень много, прекрасно зная, что тот создает странный портал, ведущий неизвестно куда. Никто не мог сказать, никто его создал, ни время, когда это произошло, ни для чего он изначально предназначался. Даже заклинание, которое в нем хранилось, никто не мог увидеть. Как никто не мог понять, откуда он черпает энергию? Ведь после использования тот заряжался 300 лет. Однажды колвари, которые где-то его обнаружили, провели эксперимент, открыли портал, Отправили туда своего мага, наказав ему спустя 300 лет ждать вместе появления, а до этого исследовать мир, в который попадет. Но спустя указанное время никто не вернулся. После этого исследования больше не проводились, а артефакт служил для наказания. Повелитель Калвари лично взял в руки камень с душой Раиша и швырнул его в портал. Ты достоин! Услышал или почувствовал или понял или осознал Раиш эти слова. Российская империя. Город Аркаим. Маленькая девочка, пяти лет от роду, бежала по парку, стараясь скрыться от своих нянек. Светлые кудряшки мотались из стороны в сторону. Маленькие ручки держали по банту, только что сорванному с головы. За ней быстрым шагом шла тридцатилетняя женщина, пытаясь догнать свою подопечную, но ей это уже не удавалось. «Мила!» — крикнула она, переходя на бег. — Людмила Георгиевна! И когда женская рука хотела схватить девочку, та, ловко увернувшись, юркнула в кусты. Проползла на четвереньках полметра и побежала дальше. Оглянувшись, чтобы убедиться, что ее никто не преследует, она не заметила начала небольшого оврага, скрытого деревьями и кустами. В следующее мгновение она покатилась вниз. Недалеко, всего каких-то 5 метров, но в конце больно ударилась обо что-то. «Теперь будет шишка», – недовольно сказала она, потеряв лоб. «Что это тут?» «Ого!» – в изумлении воскликнула она, разглядывая идеально круглый камушек какого-то темно-фиолетового цвета. «Мое!» – зажала в руке и поднялась. Хотела осмотреться, как вдруг сильные мужские руки взяли и подняли ее вверх. «Дядя Егор, так нечестно!» – не оглядываясь, воскликнула девочка. Начальник охраны только покачал головой. И как только эта девчушка чувствует, кто именно ее берет на руки, или гладит по голове, или тащит для наказания. «Вот отцу и расскажешь», — ответил он, на что девочка надулась. Российская империя. Город Екатеринбург. Пять лет спустя. Десятилетняя девочка с соломенного цвета вьющимися волосами важно шествовала по парку поместья. Сегодня она была наказана за вчерашнюю выходку во время приема. Зачем было приставать сыну этого князя со своим «давай играть»? Вот она и сделала ему расстройство желудка, чтобы отстал а ее наказали. Бросив презрительный взгляд на флигель, где располагались гостевые покои, занятые семьей князя, она направилась дальше. Отойдя почти в самый конец, она вдруг поняла, что не чувствует магии. А в следующий момент у самых ее ног взорвалась магическая мина.